Глава двадцать седьмая Арвиц Вэнсон нехотя вошел в стеклянные двери полицейского участка на улице Вольмар-Уксульсгаттен возле площади Мария Торгет и взял номерок электронной очереди. Не то чтобы он недолюбливал полицию, просто всю свою сознательную жизнь старался как можно меньше иметь дело с властями. В молодые годы эта стратегия не всегда срабатывала. Когда он рос, и мать работала на двух работах, чтобы заработать на жизнь, ему долгими одинокими вечерами выпадало много возможностей войти в контакт с полицией. Мелкие кражи в магазине, угнанные велосипеды и, в конце концов, ограбление подвала, приведшее его в Лонгхольмен. На острове Лонгхольмен до 1975 года располагалась большая тюрьма. С тех пор, Он немного успокоился, хотя на обычную работу устроиться так и не удалось. Но сейчас его жизнь более-менее наладилась. Он научился держать алкоголь под контролем настолько, что вместе с товарищем смог организовать нечто наподобие фирмы по мойке окон и расклеиванию афиш. Чаще всего с ними расплачивались наличными. Поскольку они никогда не пили до того, как закончат работу, о них пошла хорошая слава и вскоре у них образовался круг постоянных клиентов в разных частях города. Кроме того, работа сделала их еще более популярными в компании приятелей в Танту, поскольку после удачной недели они могли позволить себе проставить другим крепкого пива. Когда некоторые клиенты спрашивали про квитанции и счета фактуры, очень полезно было иметь такого товарища, как Йеми Нордаль. Парень хорошо соображал, и был в состоянии сам вести их несложную бухгалтерию все заработаны они складывали в общий котел не в обиду другим парням будет сказано однако никто из них не в состоянии настолько взять тебя в руки чтобы найти работу сидя в холле Арвид ерзал на стуле до его очереди оставалось еще парочка номеров народ сидевший вокруг косился на него они считали что он лодырь он это знал несмотря на рабочий комбинезон и ведро По лицу видно, кто он такой. Беден, как церковная крыса. Это ему говорили еще в детстве. Молодой человек за стойкой кивнул ему, не улыбнувшись. Да-да. Арвид заколебался. Ей бы не понравилось, что он пришел сюда. Дело в том, что я ищу одного человека. Парень в униформе, который, судя по кислой мини, с удовольствием занялся бы чем-то более интересным, придвинул к себе бланк рапорта, ручку. Фамилия Арвид Свенсон, но я сюда пришел не из за себя, а из за пропавшего Эйме Нурдль, мой э, компаньон. Он тут же прикусил язык и пожалел о сказанном. Ему всегда непросто давалось подобрать нужное слово, а сейчас он прямо услышал, как нелепо оно прозвучало. Компаньон, то есть э, мы с ним вместе работаем, «Товарищи по работе четыре года уже, и ни разу не было, чтобы имя опоздал или не вышел на работу. Но тут я ни звука от него не слышу. Мы должны были работать в выходные, и сегодня утром...» «Может быть, простудился?» Арвид потряс головой. «Он не может себе позволить просто взять и заболеть. В последний раз я видел его четыре дня назад, в пятницу. Он ехал на велосипеде от бара «Синкинс Круг», Через Танту в сторону моста орста -Брун. С дочерью на багажнике. Человек за стойкой вскинул глаза. Пятница, вечер, велосипед, мужчина с дочерью. Как выглядела дочь? Арвид растерялся. В смысле? Она наверняка у бабушки. Да, ты ее мамаши толку мало, она сидит в Карсоден. В Карсуден находится закрытая судебно-психиатрическая клиника. Человек за стойкой стал проявлять нетерпение. Как она выглядит? Аманда? Как маленькая принцесса, светлые волосы, хвостики, тоненькая и хеленькая такая. Пять лет. Когда полицейский за стойкой закончил заполнять свой рапорт, Арвид приподнял кепку на голове в знак прощения. Непонятно почему так важны эти последние сведения, но лишь бы они восприняли исчезновение всерьез, а вось ничего плохого не случилось. В тот момент, когда раздался звонок, Эрик Свенсен как раз затормозил у банка СЭП. Он слушал, кивая говоря «Угу», записывал что-то в мобильном. Положив трубку, он несколько секунд сидел, глядя в одну точку и покусывая нижнюю губу, потом повернулся к Беатрису. «Тебе придётся начинать без меня. Мне надо отлучиться по небольшому делу». «Случилось что-то серьёзное?» Он помолчал. «Звонили по поводу той девочки, которую нашли на мосту. Аманды. Удалось установить личность отца». Лина оттолкнулась ногой и понеслась вниз по хорнс Хорнсгаттон, прочь от бара «Блэк энд Браун». Они с Эриком предложили Арвиду Свенсену встретиться и угостили пивом. «Хотелось поговорить с человеком, знавшим Аманду и ее папу, с тем, для кого девочка не была просто папкой с номером дела. Важно было также узнать, что у нее есть родная бабушка, хотя дежурная семья наверняка блестяще справлялась со своей задачей. Лин испытывала благодарность Кэррику за то, что он взял ее с собой. Ветер свистел в ушах» когда она неслась вниз по спуску в сторону Танту к закрытой площадке для мини-гольфа, где её поджидал Соман. Она крепко обняла его и услышала, как он издал чуть слышный стон, когда она коснулась его щеки. Лицо у него было опухшим, лопнувшие кровеносные сосуды обрамляли синий глаз, на носу виднелось несколько швов. «Красота! Выглядишь, как Рокки Бальбо!» «Полагаю, могло быть и хуже». Однако я нечасто просыпаюсь от удара кулаком в лицо. Не привык к суровым неожиданностям в спальне. Лицо Самана исказилось от боли. Ох, не надо меня смешить. У тебя-то как дела? Видимо, лёгкое сотрясение мозга. Ничего серьёзного. Она кивнула на его рюкзак. Принёс ноутбук. Мария разглядывала выбитое окно во двор на втором этаже квартиры Самана на Ютасбаке. Что-то тут не сходится. Дежурные криминалисты сделали свою работу на отлично. Дело не в том. Они запротоколировали следы у входной двери на первом этаже. Следы двух мужчин. Все указывало на то, что один из них стоял на страже, а второй напал на Лин, а потом сбежал с компьютером. Пока все совпадало с рассказом самой Лин. Мария потрясла головой. «Тем не менее, надо как-то разобраться вот с этим». Она прислушалась к звукам с первого этажа, пытаясь понять, появился ли уже рекорд с обедом из китайского ресторана на Вэя Вэган». Оглядев сделанную ею отливку, она сравнила ее с половиной отпечатка, отчетливо видневшегося под окном на втором этаже. В отпечатке просматривались следы крови. Похожий слабый отпечаток обнаружился на лестнице. Мария сравнила с рисунком подошв с первого этажа. Следы со второго этажа и лестницы не совпадали ни с одним из следов на первом этаже. Они принадлежали тому, кто убежал наверх и выбрался через окно. Мария покачала головой. Ее ассистент из лаборатории взял с собой образцы крови для анализа на ДНК и обещал немедленно сообщить, если что-то обнаружит в каком-либо реестре. Проведя кисточкой с магнитным порошком по перилам лестницы, уходящей на второй этаж и отгораживавшей открытое пространство, откуда открывался вид на гостиную внизу, Мария замерла. Отпечатки были такие слабые, что едва проступали. Девушка сфотографировала их и увеличила снимок. Это был след от ноги, такой же, как она нашла под окном со следами крови. Кто-то залез на перил и спрыгнул вниз, Третий, снова третий. Человек, поджидавший на втором этаже, который следил, подслушивал, вмешался и, наконец, бежал. Напрягая зрение, она рассмотрела слабое очертание подошв на перилах, сделала отливку и пошла с кисточкой дальше. Снова остановилась. На перилах проступили частичные отпечатки пальцев, вероятно, самана. Или же третьего мужчины, облокотившегося на перилах, — Значит, лин уже лежала без сознания, когда он прыгнул сверху, или она что-то скрывает? Мария покачала головой. — Придется Рикарду поговорить на эту тему с Линн.